Глава 6. Я сам неоднократно писал, что поиск чаще всего начинается из страдания, имея в виду все виды боли и усталость от бесконечного повторения одного и того же, одних и тех же реакций, ситуаций и состояний. Чуть позже я сузил понятие страдания, сведя его к реакции жалости к себе, которая собственно усиливает и наполняет особым страданием и смыслом любой эмоциональный, физический или умственный дискомфорт. То есть я разделил боль и страдания по ее поводу, хотя само слово «страдание» обычно используется как синоним слова «боль». Понятно, что многие люди выдают реакцию жалости к себе на любую боль или дискомфорт, а потому им очень трудно понять утверждение, что страдание, по сути, возникает как следствие их собственного, Пусть и бессознательного, но все-таки выбора. Ведь не больше они на самом деле выбирают. Реакции нашего ума на происходящее вовне или внутри могут быть самыми разными. Восторг, паника, апатия или что-то иное. И еще реакция может вообще не появиться. Любая реакция представляет собой специфическое помрачение ума. а ее отсутствие позволяет сохранять ясность мышления и в какой-то степени восприятия. Привычный ответ ума на дискомфорт в виде жалости к себе нередко происходит настолько быстро, что человек погружается в эту жалость, абсолютно не осознавая разницы между ней и эмоциональной или физической болью. Отсюда и возникает отождествление умственной реакции дискомфорта которые объединяются в понятии страдания. Фраза «всяк своего счастья кузнец» понятна людям, ведь согласно ее смыслу твой выбор и твои усилия принесут или не принесут тебе желанное счастье. Для тех же, кто несчастлив, верной будет и обратная поговорка, в которой их можно легко обвинить в том, что они свое несчастье сами себе и наковали. Когда же людям говорят, что они сами выбирают, страдать им или не страдать, первой реакцией обычно бывает возмущение. Потому что эти слова воспринимаются как некое обвинение в том, что они, дескать, сами хотят испытывать боль, как какие-нибудь психически нездоровые мазохисты. Конечно же, люди не выбирают боль сознательно. Но когда она появляется, неважно по какой причине, Они порой начинают пестовать свою страдальческую ситуацию и в той или иной степени ее продлевать. Боль неприятна, она выматывает и истощает, но жалость к себе согревает страдальца и приносит некоторое удовлетворение и даже удовольствие. Жалея себя, человек как бы встает в одиночку против всего жестокого мира и бездушных несправедливых людей в нем. а противостояние очень привычно и питательно для эго. Отделить себя от всех, обозначить черту, за которую никому нельзя заступать, и придать важность своему, а что это будет моя игрушка или мои чувства, в общем не так уж и значимо. Верный способ немножко укрепить собственное эго. Предельная важность своего обозначает предельную активацию эго, позиции ума, ну а просто важность относится к стандартной его позиции. Страдание человек обособляется от окружающих, и хотя он может требовать от них внимания и участия, это требование будет направлено на подчеркивание важности его проблем, ситуаций и боли. В итоге внимание окружающих станет подпитывать эго-страдальца, давая ему дополнительное подтверждение того, Насколько все серьезно, значительно и тяжело. Ну и когда тебя жалеют снаружи, жалеть себя изнутри становится еще легче. А страдание как бы одобряется и обретает легитимность. И как тут удержаться от того, чтобы не начать расковыривать рану, не давая ей затянуться и перестать тебя мучить. Ковыряние собственных ран у многих становится чуть ли не главным критерием, делающим их жизнь бесконечно важной и наполненной страданием, которые они питают и поддерживают сами, по своему собственному выбору. Но если сказать им об этом прямо, они обвинят тебя в черствости и бездушии. Отнимите у человека важность его желаний, страхов и забот, и ему нечем станет жить. Точнее, без важности всего этого, ему будет не за что бороться, нечего доказывать другим и незачем страдать. Искатели на все лады склоняют так называемое чувство собственной важности, от которого вроде бы надо бы избавиться, и тут же начинают бороться с ним, делая эту борьбу чрезвычайно важной для себя. Любая борьба тут же вводит в игру эго, а оно уже наделяет все происходящее особой важностью. Говорят, что чем человек глупее, Тем более он склонен важничать на людях. И действительно, эго умных людей проявляется и тоньше, и изощреннее. И чем тоньше его проявление, тем труднее с ним работать. Тем более, что оно легко мимикрирует, занимая правильные псевдодуховные позиции. Поэтому интеллектуалы так часто предпочитают разговоры о Боге и пути, реальной работе над собой. Правда, разговоры эти, конечно, весьма содержательны и наполнены высокими, значительными смыслами – тайное знание, расшифровка символов, разгадывание древних загадок, что может быть увлекательнее и полезнее для обнаружения вечной истины.